Глава 17 Бал И день настал Мидлшир превратился в сверкающую гирлянду горящих окон и рождественских венков Даже погода, напрочь, чувство момента и зарядившая мелкий серый дождь не могла испортить праздничного настроения. Люди закрылись от нее в своих маленьких мерках и грелись улыбками и смехом друг друга. Все ощущалось остро и ярко, и иногда безжалостно. И те, кому некого было греться, заглушали тоску телевизором, громкой музыкой или просто ложились спать, надеясь, что звуки фейерверков не проберутся в их сны, и они смогут прожить просто еще один день». Лорд Диглби решил немного подремать перед балом. День выдался суетным. С утра в замке побывала половина деревни. Кто-то из них действительно хотел поздравить старого лорда с праздником, а кто-то приходил в последней попытке выяснить, что же такое здесь происходит. После того, как очередной любопытствующий посетитель вышел, старик выглянул в окно и увидел его, изучающим следы на снегу. Час назад заходил Агастес со Сьюзен и мальчишками. Лорд окончательно уверился, что они, сами того не осознавая, усыновили лесовичка. Эймос почти все время проводил либо с Джо, либо со стариком-садовником. Иногда они втроем брали из конюшни верблюда и уезжали в лес и лорду было ужасно любопытно, что они там делают. Он сделал себе мысленный узелок на память, спросить их об этом после Рождества и уточнить все-таки дальнейшую судьбу верблюда. Не то чтобы он ему как-то мешал, но ведь там огромная дыра в крыше, и как-то невежливо держать его в таких условиях. С этой мыслью лорд Диглби уснул. Проснулся он уже в темноте и испуганно взглянул на часы. Не пропустил ли он начало бала? Но нет, время еще было. Замок изменился до неузнаваемости. Лорд медленно брел по коридорам, и наконечники его палок цокали в тишине. Широкая парадная лестница, которая, несмотря на все старания Джона, оставалась вотчиной пауков и пыли, сияла. Ее перила обвивали тонкие дубовые ветки с молодыми нежно-зелеными листьями. Лорд Диглби коснулся их и с изумлением обнаружил, что они живые. В них была вплетена старинная гирлянда, в которой медленно вспыхивали и гасли золотистые огоньки. По стенам висели венки из астролиста и омелы. Большие вазы, сорок лет стоявшие без дела, наполнились живыми цветами и фруктами, а в воздухе стоял аромат свежей хвои. Восхищенный лорд вдохнул полной грудью. Наконец он медленно проковылял в бальный зал. — Вот он, вот! — зашептали в темноте. Вспыхнули свечи. С галереи сначала тихонько, потом все громче и торжественнее полилась музыка. Вдруг вокруг старого лорда возникли его гости, все в парадных платьях. Они плавно покачивались в воздухе и переливались, становясь то ярче, то прозрачнее. К нему подошла очень красивая и очень бледная девушка — Она нежно взяла его за руку и положила ее себе на талию. Обе палки лорда звучно упали на мраморный пол, но он даже не заметил этого. Его ноги твердо стояли на земле. «Пусть начнется бал!» — шепотом подсказала ему девушка, и он вспомнил, как говорил это шестьдесят лет назад. «Пусть начнется бал!» — сказал он громко. Музыканты грянули вальс, и они с девушкой закружились в танце. Где-то там, за стенами, бушевал разгневанный декабрь, которому вскоре предстояло уйти, оставив свой холст январю. Брошенные им горсти дождя и снега бились в окна бального зала, но не могли погасить столь долгожданный и, наконец, обретенный свет». А в зале музыка лилась. Пары кружились. Все сияло и полнилось запахом пунша, корицы и хвои. И было угощение, и был смех, и разговоры, и была эта девушка. Снова и снова. Ее глаза сияли тысячи звезд, и в их сиянии лорд смутно чувствовал что-то знакомое, близкое что-то, что заставляло его ощущать себя юным и беззаботным. Но старое тело не верило помолодевшей душе, и вдруг посреди вальса у него мучительно закололо сердце. Он остановился и согнулся пополам, пытаясь дышать. «Простите, моя дорогая», — пробормотал он сквозь боль, «я бы танцевал с вами вечность». Но годы уже не те. Она довела его до кресла и встала рядом, а Дворецкий принес ему лекарства. Вскоре боль немного утихла. «Простите, что испортил вам вальс», — произнес лорд. Он прикрыл глаза и прошептал. «Я устал. Как же я устал!» «Отдохни, Джеймс», — произнесла девушка. Она погладила его по голове и наклонилась так, что ее лицо было совсем близко к его лицу. Ты не помнишь меня, Джеймс? Прошептала она. Тот бал перед самой войной. Его глаза распахнулись. Он вгляделся. Лилиан! Тогда ты тоже говорил, что танцевал бы со мной в вечность, помнишь? Почти семьдесят лет назад! Я так искал тебя, а потом забыл твое лицо. Ты умерла? Да, почти сразу после бала. Ты все еще хочешь танцевать со мной вечность, Джеймс? Он смотрел в ее лицо, на ее тонкие брови, звездные глаза, бескровные губы. «Да», — хрипло ответил он, и почувствовал, что сердце закололо снова. Да, она поцеловала его. Сначала было только холодное прикосновение, но потом ее губы стали теплыми и живыми. И вместе с тем он ощутил себя легким, двадцатилетним. Боль прошла. Лорд Диглби вскочил с кресла и привлек Лилиан к себе — Она рассмеялась, держась за руки, они нырнули в толпу танцующих. «Ну что ж, никаких призраков и никакой нечисти тут определенно нет», — сказал доктор Смитсон. В бальном зале было пусто и тихо. Рядом с ним стоял невозмутимый Стэттон. За его спиной хлюпала носом толстенькая кухарка. «Но как же здесь красиво!» Продолжил доктор с нескрываемым восхищением. «Сам я не застал здешних балов, но отец рассказывал, какими они были. Теперь я это представляю». «Да, лорд Диглби велел нам все украсить в точности так, как он помнил», — проговорил дворецкий. «Да, это было правильно», — сказал доктор. «Должно быть, он предчувствовал, бедняга». Доктор наклонился к креслу и закрыл простыней тело последнего лорда Диглби. «Хотя за всю свою практику я никогда не видел, чтобы кто-то умирал с таким счастливым лицом». На похороны пришла вся деревня. Те же люди, что еще недавно поздравляли лорда с Рождеством и пытались выведать, что происходит в замке, Теперь стояли у его могилы и качали головами. «Что будет с Мидлшером? Ведь застроят. А замок? Он вроде хотел его продать. Не знаете, продал? Скоро увидим, скоро все увидим». Сьюзен стояла над могилой и не могла поверить. Ей уже довелось столкнуться со смертью близких. Сначала ушла мать, потом Джейкоб, И обе потери до сих пор отдавались в ней глухой болью. Она была деревом, в котором появились пустоты, и заполнить их можно было только жизнью. Сьюзен старалась изо всех сил. Как и поврежденное дерево, она нуждалась в опоре, и нашла ее здесь, в Мидлшере. Здесь все было знакомо. Все было, как всегда. Домик садовника, древний замок, старик-лорд, Бужби и Диглби. Но теперь и навсегда только Бужби. «Мам, а может, он станет привидением?» — шепотом спросил Джо. «Ну, как сэр Джонатан?» Сьюзен бледно улыбнулась. «Если станет, обязательно заглянет тебя навестить», — сказала она а сама подумала о старом призраке. Что теперь с ним будет? Вряд ли ему понравится жить в музее, но разве у него есть выбор? А что будет с ними самими? Успел ли лорд Диглби составить дарственную на домик? Скоро увидим, Сьюзен. скоро увидим. Поминок не было. Никто не знал, кому теперь принадлежит замок и кто и где должен их устраивать, так что люди просто разошлись по домам. Джон и Мэри ненадолго заглянули к Бужбе посидеть в уюте и поговорить о лорде, а потом все затихло. Сьюзен приготовила себе очередную чашку чая, просто чтобы занять руки. Газ с кряхтением поднялся из кресла и стал натягивать тулуп. «Пойду навещу лесовиков», — сказал он. «Не могу сидеть. И погода сейчас подходящая. Варни замерзает. Можно все зачистить, трещины замазать. Я с тобой», — тут же вызвался Джо. «Идите», — кивнула Сьюзан. «Только будьте осторожны». Джо взвился с места. Какое-то время в прихожей еще слышались возня и споры, кто будет править пушиком — А потом единственным звуком стало тикание часов. С потолка упал паук и угодил прямо в чай. Сьюзен выловила его, отставила чашку и взялась за ноутбук. Сегодня в редакции дежурил Сонни, но Дропс вполне мог накидать задачи ей. Это было бы неплохо. Ей нужно было отвлечься. Но во входящих было только одно письмо — От отца Дотсона. Дорогая Сьюзан, писал он, я получил ответ по вашему запросу от Джалин Бужби. Пересылаю его вам. Постскриптум. Я не смог открыть эту папку. Надеюсь, вам повезет. Папка была заархивирована чем-то жутким, но после нескольких попыток Сьюзан удалось найти и скачать нужную программу. Внутри оказались четыре скана На первом была выписка о бракосочетании Джалин Винтерсмит и Ричарда Бужби. Дальше запись о рождении Джасаи Бушби и о смерти Джалин. Ну вот и все. Никаких романтических тайн, и слава богам. Сэр Джонатан был прав. Загадки хороши только, когда они касаются тебя лично. Сьюзен долистала до последнего листа, когда в окно постучали. Джон, привет, заходи. Э, нет, дворецкий смутился. Я за тобой. Призрак лорда Диглби. Джонатана Диглби хочет с тобой поговорить, если ты не против.